Чингис Абдулаев. Закон негодяев. В этой книге сделана попытка показать и рассказать о деятельности мощных национальных мафий, охвативших своим влиянием всю бывшую огромную страну и демонстрирующих ныне новые транснациональные устремления. Хотел бы обратить внимание читателей на одно очень важное обстоятельство. Нельзя путать слова «национальная мафия» и «народ», отбросами которого являются эти бандиты. Плохих народов не бывает. Эта азбучная истина еще не усвоена очень многими. Бандит остается бандитом, независимо от своей национальности. При необходимости они умеют договариваться, они умеют действовать сообща. Помните об этом все читающие эту книгу, и оставайтесь людьми, уважая человека за его трудолюбие, ум, порядочность, народ за его историю, культуру, традиции, а себя за умение уважать других, не опускаясь до уровня примитивного национализма. В конце концов, это так сложно быть человеком. Чингис Абдулаев Чтобы разбудить совесть негодяя, Нужно иногда дать ему пощечину. Аристотель.